Считаете ли вы человеческую цивилизацию, недостойную для интеллектуального и прочего общения на равных? Мы говорили вам о и мы никогда не унижали вас. Если считать вашу развитость мозга стопроцентной, то каков процент у среднего ученого Земли? Мы не считаем. Ваш мозг нашим мозгом. Это первое. И второе. У вашего понятие три процента наших в использовании только лишь кусочек а есть возможность повысить процент использования мозга приходит в имя это будет вскоре да можно ли как-то стимулировать работу нашего мозга да это, это... не обязательно на наркотики нет а поливаю физический путь а за какой физический именно в теме А электрические магнитные поля не относятся к этим стимуляциям? Вы спрашивали о стимуляции мозга. А, там да. чисто мозг. М -м -м. М -м -м. М -м Существовали на Земле цивилизации до Земли? Мы идем впереди вас. Но вы не последние. Идя мы совершаем ошибки. Наше движение. это Ваша жизнь. И будьте внимательны, мы говорили, что вы не последние. И ваше движение тоже для кого-то жизнь. Вам привести примеры? Да, если пожалуйста. Человек животный, Животное-растение. растение камни. Камни, аура низших. Аура низших материя. Материя, праматерия. Проматерия сила. Мы говорили вам. Спрашивайте. Какие-либо другие цивилизации, которые были до человеческой, должны были оставить следы своего существования? Они их оставляли? Вы повторяетесь. Мы отвечали вам. Мы говорили вам. Как вы рассчитываетесь, вы? Мы говорили вам, что Земля имеет реганацию. Мы говорили вам. Чтобы вы не первый и не последний. Будьте внимательны. Но ну, слишком мало следов осталось цивилизаций на Земле. Только пирамиды, Столм, и, и все вроде бы. Хотя столько прошло цивилизации. Слепец не видишь Солнце. Скажи, что его нет. Сфинксы образы инопланетников когда-либо Нет. В чем, в чем тайна египетских пирамид, если действительно там есть какая-то тайна? Мы отвечали вам. Извините, человек впервые на сердце. Есть ли какие-либо цивилизации вокруг Земли, которые несут зло или могут принести зло людям? Есть подобные вам. Они несут зло. Первое. Второе. В вашем понятии тонкие мире. Мы говорили вам, есть ниши. И выше. Человеческая раса относится к агрессивно, если среди других цивилизаций учитывать? Нет. Но ее не назовешь и слишком добрая, правильно? Вы не правы. Хорошо. А если... Какое право имеют другие цивилизации, например, забирать людей Земли или... Если мы говорили, вам, такое имеете право вы. Изучая своими, забирать животных. Поступаем... Такое право имеют они, мы говорили вам, что они подобны вам. Они не разумнее вас. Но нам для изучения нужны действительно и свинки морские, и крысы, и другие животные. Это не оправдывает наше стремление познать? Хорошо. Если мы хотим познать вас, мы лично, мы будем забирать вас. Да, мы надеемся, что до этого не дойдет. Связана ли как-то гравитация со временем? Нет. Что, что такое гравитация? Притяжение тел? Нет. А что? Одно из движений сил. Угу, понятно. То есть гравитация рождается при движении? Нет. Мы говорили об одном из движений сил. Мы говорили вам, что... Материя создается движением души. Человечество приблизилось к познанию гравитации. Мы говорили вам о мозге и количестве использования. Будьте внимательны. Это напрямую связано, да? Некоторые люди утверждают, что якобы, если человек ступит на Марс, то он сразу умрет. Это действительно? В вашем понятии, да. А как это в нашем? Это из-за чего произойдет? Из-за разницы э, времени? Вы хотите в весь мир, так как он у вас. Вы не Ну, нужны будут защитные какие-то скафандры для посещения других планет. Подумайте. Даже здесь на Земле вы не везде можете выжить. Но на Луне астронавты побывали, и их скафандры защитили. Можно ли так поступить, посещая Марс? Да, много ли вы достигнете. То есть не стоит ли стремиться к этому? Стремитесь. Но, Но вы и... сами говорили о конечности, скорости, и много ли вы достигнете. Но да. скорость света это ошибочное мнение, она не конечная? Нет. 300 тысяч километров в секунду это не постулат. Он Нет. Есть, есть скорости более высокие? Да. Можно ли простому веществу перепрыгнуть через свой барьер? Да. То есть материя не разрушится при этом? Простите, как вы понимаете, что такое свет? Как вы понимаете, что такое вещество? Вещество – это совокупность энергетических каких-то там. Хорошо, что такое свет? Это простой пустых энергии. Энергия. Электромагнитная энергия. поля с ответствующей скоростью распространяются. А что? Вы не правы? Если мы скажем, что свет это тоже вещество, и это тоже физическое. То есть оно тоже имеет массу? Подумайте. Масса? Зависит от скорости. Разве мы не правы? Да. Но если скорость нулевая... Зачем солнце... спрашивать? Тогда подумайте, для чего создаете солнечные паруса, если вы отрицаете массу света. Понятно. Значит, это где отрицательная масса? Связанная с отрицательной энергией. Спрашивать. А на этот вопрос вы не можете ответить? Мы вам сказали. Что существует Это отрицательно положительно. Все зависит от направления. Значит, анти... антиматерия существует тоже, да? Даже в вашем понятии. И даже в вас. И столкновение материи и антиматерии вызов... вызовет аннигиляционный взрыв? Нет. А что произойдет? Ну, не скажем вам. Человечество познает когда-нибудь это? Мы говорили вам о качестве мозг. Хорошо, но это может быть источником э, энергии, еще не ясным для нас. Почему же? Вспомните 26 и 56. -й. Это что такое? Да? Что такое 26 и 56? -й? Мы говорили о годах. Вы подходили близко и ушли. Это наши ученые России подходили к этому? Не только ваши. Один из западных ученых порвал свои чертежи, сказав, что человек не тросло до них. Это было? Мы не можем сказать конкретно, но было многое. Что... 56. Поймите, вы отец, у вас ребенок. Все ли? Вы ему ответите, если он будет вас спрашивать. Согласны и все. Если вы знаете, что многие ответы могут принести гибель. Мы говорили вам, Что Мы несем ответственность за вас Мы говорим вам Мы идем впереди и совершаем ошибки Наше движение Это ваша жизнь Вы не последние, будьте внимательны Мы говорим вашей логикой Значит и ваше движение создает что-то жизнь Вы проводили вам примеры Вы совершаете ошибки Вы Не совершая их один до нас и будем идти вместе И тогда мы станем богами имя Бога будет ваше имя. И вы будете создавать свои миры. И будете создавать ошибки. Это неизбежно ошибки Да. Да. Вы говорили о том, что у вас будет наказание, если вы дадите лишнее нам знание. От кого это идут наказания? Мы не даем вам лишнего. Мы говорили вам, мы даем вам то, что вы знали. И скажу более, читали, но не видели. И не, и, не, и не запомнили, видимо. Еще такой вопрос. Вот вы сказали насчет мозгопереводчика, там, что он постепенно, извиняюсь, закрывается. Сейчас дела как улучшились, нет? В вашем понятии нет. Первое. Второе. Вы спрашивали, что помнит он и что помните вы. Я вам скажу, в вашем понятии он не помнит ничего. Вспомните, мы говорили о памяти о разных видах, и мы говорили вам, что у нас нет памяти. Согласитесь, если мы можем увидеть все, зачем нам память? Ну мы да. даем ему картинками. Но в вашем понятии он их не помнит. Но мы оставим след. Эмоции, то сказать? Нет. Ну ладно, не важно. Вопрос такой. Вот вы mm -hmm. трактовали тут... Что не вмешивайтесь в жизнь соседа. Ну, я ему задавал вопрос. С другой стороны, мы должны что-то делать, чтобы изменить мир. Как вас понять? Вот не вмешиваться и что-то делать? Мы говорили вам не вмешиваться. Мы говорили вам не вмешивайтесь, если не знаете ответа. Ага. Вы невнимательны. С существенное дополнение. Да. Разве? Очень существенное. Дополнение ли? А есть ли на Земле посланники других цивилизаций белкового типа, как и мы? Мы говорили вам, что все миры пронизывают вас. И мы говорим вам множество. Мы проводили вам пример. Я... Вы говорите белковым. Вы меряете своим разумом. Мы говорили вам о животных, о растениях, о камнях и далее. Скажите в этой связи. Пришельцы с планеты Юма, об этом много писалось э, э, в газетах, они действительно существуют и действительно помогали французскому ученому в открытиях его? Давайте договоримся. Мы не будем отвечать вам на подобные вопросы, ибо мы будем решать ваши судьбы. Мы не желаем этого и не имеем на это права. Первое. Мы не называем ваших имен, потому что мы хотим разговаривать со всеми, не только с вами. Мы говорили вам о множестве миров и о множестве контактов. Будьте внимательны. Далее мы говорили вам, и вы спрашивали о чёрных и светлых силах. Мы ответили вам, есть и те, и другие. И многие помогают вам. Мы говорили вам, что мы к вам приходим, даже вещами. Но мы не всегда замечаем это, к сожалению. Нас надо просить. Вы не готовы. Да. Возможно ли такое, что если в человеческую мозгу промегнет какая-нибудь идея кому-то, кому-либо, может, которая может кому-то помешать, ее могут просто перекрыть? Нет. То есть наш мозг свободен. Мы говорим вам, что находится в темнице. И вы имеете полное право выбора в своей темнице. Делайте, что хотите. Вы варитесь. Собственно. В себе. Нет. Действительно ли высота 611, это там потерпело крушение инопланетной тарифы? Мы вам только что просили. Первое. И второе. Если вы будете спрашивать, верно то, верно ли это, мы или будем вынуждены промолчать, и тогда у нас не будет разговора, или будем вынуждены ответить. Мы говорили вам. Мы не будем говорить конкретно ничего. Мы даем только пищу, и не более. У нас для, для нас интересны эти моменты. Например, та же, тот, тот же треугольник... Нет, Дармургский треугольник, он во всех газетах. Как его не спросить, если там что-либо? Первое. У вас их множество. Вы говорите только об одном. Это наиболее знаменитые. Но ясности для человечества нет, что там происходит. Происходит ли? Может, это газетные выдумки. Мы говорили вам, это ваша дорога. И ответив, мы изменим вам судьбу. Ясно, хорошо. Постараемся вас взятиться. Поймите, мы придаем вам только пищу. Все остальное вы должны сделать сами. Мы даем только намеки. Понятно. Вспомните, мы говорили о вещах. Разве не было у вас, увидя что-то, вы что-то вспоминаете. Бывало честно. Реально. Вы не можете вспомнить свою жизнь. Спрашивайте прошлое. Мы говорили вам 71-77. Мы дали вам подсказку. Вы не вспомнили. Вы не вспомнили. Я не вспомнил о каком камне ко речь. Вы вот еще подсказки сделать? Спрашивайте. Да. Может ли какой-либо человек с нашей Земли улететь в другую цивилизацию и там жить? Вы нелогично. Мы говорили о наполнительных, подобных вам. Почему бы нет? Они там хорошо чувствуют? Все территории. зависит от того, кто взял. Но могут, получается, и они чувствуют там себя как рабы? Мы говорили вам, кто взял первое и второе. У вас есть понятие ностальгии. Далее, чаще, вы беретесь только кроликами. То есть соглашаться на полет, не оговаривая условия возврата или там содержание, не стоит землянам в данном периоде? Так? Всегда готовить путь вы готовитесь, как вы можете Отправиться далее, не узнав итогов, вы неразумно. Но если бы мне сейчас предложили... Мы не предложим вам. Кто-то другие, я бы, может, решился и превратился бы в кролика подопытного. А что вы думаете вообще о нашей современной физике как науке? Согласитесь, что физика, называемая наука, ложна. Мы пока это не поняли. Разве? Она может быть частично выполняется в каком-то уголке вселенной. Хорошо. Перед вами картина. Обысывайте мне всю картину. Описывай только маленький кусочек ее. Будет ли это верное описание? Кусочка, да. Но не картина. Да, не первая Второе. Вы сами пришли к тому, что ваша физика неверна. И в вашем поколении произойдут изменения, и ваша физика будет уже не ваша физика. Это уже произойдет при, наших, при нашем поколении? Будьте внимательны. Это лучше сказать. Хорошо. Хорошо. Но современная наука сейчас нуждается в изменении парадигмы? Мы вам ответили только что. И вы спрашиваете. Хорошо. Был ли действительно большой взрыв? Да. Даже в вашем понятии. Это вот когда, значит, вот пишется, вначале была мысль, а потом зародился мир. И это большой взрыв. Нет? Мы говорили вам о пути. Мы говорили вам о, о Богах. И вы будете Богом. И вы создадите мир. Вспомните. Цифру 3. Да. Был взрыв. И вы в свое время создадите свой. Но у вас есть два взрыва. Взрыв, созданный вами, вашей физике, и взрыв, будучи Богом. Выбирайте сами. Случалось, что иногда люди замечали, например, ящеров или еще кого-либо, идя, например, по улице или где-нибудь отдыхая. Эти переплесты различных Измерений. измерений. Они чем можно их объяснить? Здесь есть не только различные измерения, есть и время. Первый, Второе. Мы говорили вам о множестве миров. Получается... Человек сам создает. Вы можете мне напомнить, когда видели многие? Но в случае в Португалии с девочкой Фатимой там видели 70 тысяч явлений Богородицы. Или это была галлюцинация? Вы считаете, ящер и богородицы одно и то же? Нет, но ну, вы спросили пример. Мы ящера действительно в массовом виде еще пока никто не видел. Ну, я... Подумайте, что говорите вы. Вы спрашивали меня о параллельных мирах, о временных изменениях. И говорить о Богородице. Мы не призываем вас верить. Ибо мы говорили, у нас нет ваших богов. К вам приходит. Но Богородица в Фатиме действительно появлялась шесть э, или больше раз. Ну, вы внимательно. Мы сказали, к вам приходят. Если приходит к нам, значит и мы к кому-то можем прийти. Да. Но она приходила. Она же дала большие предсказания, в частности, о России, что в России коммунистический режим это... Будьте внимательны. Мы сказали вам, что к вам приходят. Разве это не ответ? Все, спасибо. Теперь ясно. А чем... Как нужно себя настроить на вот этот приход кому-то? Это нужно как-то энергетически, духовно и как-то еще подготавливаться? Вы готовы прийти кому-то в гости? Лично вы готовы, что принесете вы любопытство, Из какой целью будет ваше любопытство? Первое. Второе. Вы приходите в гости, вам не открывают дверь, вы войдете? Нет. Спрашиваете. Вообще вы считаете технократию тупиковой, но... Как нам, допустим, сейчас повернуть к другому пути? Вы уже разворачиваетесь. Но напротив сейчас как раз больше внимания, и предпочтения отдаётся компьютерным технологиям, физика, астрономия, химия. Только ли? Духовная еще слишком зачарована. Духовная слишком мала. Хорошо. Тогда сравните раннее время и сейчас и подумайте растет ли берего быстро но мы живем недолго мы говорили вам о вечности вы хотите получить все в этой жизни у mm -hmm. вашей плоти ваша плоть всего лишь одежда и не больше вы слишком много внимания уделяете ей И потому вы создали технократию. Много поколений сменится, прежде чем мы родим действительно по-настоящему духовное учение, которое адекватно заменит технократию. Много это пройдет времени? Заменить технократию будет очень много времени. Но это неизбежно. Менять придется, да? Мы говорили вам об ашизрывах. Мы говорили вам о праве выбора. Вот этот вопрос, может быть, вы на него не ответите. Однако, если другая цивилизация, какая-то, может быть, даже более разумная, чем мы, попадет на нашу планету, и у нее случится катастрофа, смогут ли люди собрать из материалов, которые есть на Земле, тарелку и уйти обратно? Да. Будете собирать не вы. Вы будете только помогать. Мы это имеем в виду, земляне? Да. Но мы не заметим то, что мы им помогаем. Разве? Такие случаи уже бывали? Да. В Америке? Они были у вас. Спрываться. Мы когда-нибудь в этой, допустим, ближайшие 100 лет преодолеем структурули? В ближайшие 100 да. Если наш мозг электрически функционирует, то какова его частота излучения, если это можно определить? Мы говорили вам, что мозг всего лишь только физическое. Вам назвать частоту души? Ну, тогда каким образом передаются телепатические мысли, или мы и не можем если я вам скажу, что существует частота, вы меня поймете? Отрицательная? Нет. Далее мы давали вам технический способ. Далее вы знаете частоты. Вам повторить? Хорошо, повторить, повторить. Хорошо. Вспомните инфразвук. Ну, мы можем сказать вам конкретно. Но мы хотим, а, чтобы ты... вы поняли сами. Что вы поняли? 7 герц. Вы слишком часто говорите поняли. Да, верно. Есть грех. 7? Только ли? Вспомните. Лично вами было прочитано. Мышечная частота восемь герц. да. А звук до 15. звук вообще психологически действует на человека. Во всей практически я Только в разных степенях. В чем мы заблуждаемся? Подумайте. Вы говорите о общем воздействии. Хорошо. Как вы понимаете белый шум и как вы понимаете мозг? В чем здесь разница? Хотя мы говорим о тех же частотах. В чем же разница восприятия? В гармонии, наверное. В том, кто принимает. В модуляции. У -у -у. Вы невнимательны. Семь. Шестнадцать. И вспомните далее, что у вот вас здесь у человека. Что человек может услышать. А от 20 до 20 тысяч? Нет, более. До 25. А, до событий, до событий Вы правы. Спрашивайте далее. Четвертое измерение. Оно... Вообще реальный, мы войдем в него. Мы говорили вам, что вы живете в пяти. Как вы спрашиваете о четвертом? Ну, еще это не ясно. Мы полагаем, что мы в трех, а четвертое время. А могли бы вы дополнить компоненты четвертого и пяти? Нет. У нас нет терминов. Так. Мы Есть? говорили вам о переводчике. Понятно. Мы говорили вам, что вам говорит переводчик. Мы даем лишь картину. Если действительно на, на, во Вселенной Черной дверь где гравитация огромна в сравнении с нашей организацией. Да. Если человек сейчас говорит в космос, будет ли это. Будет ли на него какое-то давление со стороны других цивилизаций? И, да, и нет. Подумайте, мы говорили вам о подобных вам. Вы вспомните свои отношения многие будут помогать вам и многие будут мешать. Мы говорили вам, что они подобны вам. Понятно. И по разуму они не выше вас. Но мы говорим не о техническом разуме. Спрашивайте далее. Развалины Стоухенджи это макет летательного аппарата? Нет. А есть ли на Земле народы, которые знают технические тайны прошлого, в том числе и тарелок? Да. Это догоны? Не только. Индейцы знают об этом? Будьте внимательны. Даже знаете вы. Даже знает ваш народ. Но это не, нельзя из памяти вытащить никак. Вы не правы. Существует легенда. Можете назвать такой приблизительно. Да. Вспомните сказки. Сказки, да. Но дос досконально кто знает эти секреты. На данный момент. Да. Допыль, Вы считаете да, меня с глупцами? Мы говорили вам об отцах и детях. Вам назвать лично, симпатично. кто знает. Ну хорошо, если... Ковер самолет, который описан в сказках. Вот сейчас некоторые ученые утверждают, что он питался каким-то желтым топливом. Это вообще, это действительно раньше в летали, это было, но сейчас забыто, да? Да. Много забыто, а многое вы потеряли сами или отдали. То есть жизнь это есть именно не. Мы просто... говорили вам о христианстве. Вспомните. Отвечайте. Христианство. Христианство. Христианство. христианство. А при чем тут коверцы народа христианства? Мы тут не Мы говорили вам, что вам было появиться христианство силу Испомните историю. Это связано с Богом, допустим, Это связано с вами. Вы понимали, все летающее, закладовство уничтожали. Да, к вам приходили. В вашем понятии инопланетяне. Что вы делали с ними? А вы же сняли. Разве? Чаши вы сжигали. Было. Да.